Глава одиннадцатая. Почти всю дорогу она молчала. Хотя я пару раз и просил ее сообщить, что же такое случилось. Почему она сорвалась с места? Почему схватила документы, закинула несколько вещей в рюкзак? Поехали мы на ее машине. Но за рулем был я, а Оля с кем-то живо переписывалась в мессенджере. По пути мы остановились у небольшого магазинчика и затарились продуктами. Ключи от своего загородного домика я не взял. Но у меня там есть охранник, поэтому нам в любом случае откроют. Оля была какая-то нервная, слишком встревоженная. Что же ей сказал ее бывший Егор, я понятия не имел, но хотелось выяснить. Только она все равно молчала. Ответила, что расскажет, как приедем. Мой дом на Рублевском шоссе довольно сильно контрастировал с соседскими, ведь этот кусок земли площадью всего три с половиной сотки. У меня остался еще с былых времен. Его не конфисковали, оставили мне как последнее жилье. Примыкал к другому, когда-то моему площадью уже тридцать соток. Этот аппендикс размещал на себе домик площадью 120 квадратных метров, небольшую баньку и сарай-дровницу. На самом деле довольно уютное местечко, что я оценил уже значительно позже. Когда-то это был домик для прислуги. А у тебя мило. Она, осматривая мои скромные владения, произнесла. Впрочем, кто-то бы не стал называть их скромными. Цена высокая за своего расположения. Спасибо, мне тоже нравится. Ответил ей, глядя в глаза. Мы вошли в дом и разместились на кухне. как когда-то в первую нашу встречу много лет назад. Опустошая пакеты, поставили в микроволновку первую порцию лазаньи. Оля тщательно помыла руки после меня, словно на коже были следы перца чили. Усевшись за обеденный стол напротив друг друга, начали есть. По правде говоря, я проголодался. Она, наверное, тоже. Последний раз мы ели в самолете много часов назад. Так что все-таки случилось? Понимаешь, Егор связан с медицинским бизнесом. И, по его словам, в городе много заболевших. Так ему приближенные к Минздраву сказали. «В Москве смертность среди заболевших около 5%. Это много. Все из-за сопутствующих хронических заболеваний. Дело в том, что я астматик. У меня слабые легкие. Если заболею, то осложнением обязательно будет воспаление легких. Поэтому мне захотелось покинуть город, отсидеться пару недель, посмотреть на ситуацию в мире. Мне хотелось, чтобы ты был рядом. Вдруг пристально посмотрела в глаза. Я растерялся». Наверное, впервые с момента, как увидел ее в аэропорту. «Какой-то ты грустный. Ко мне в офис заехал знакомый Артем, с которым мы подружились. Проблемы объединяют людей, а уж общие тем более. Имея психологический диссонанс разума и души, мы по большей части смогли справиться со своими проблемами. Говорят же, вместе все дается проще. Одна голова хорошо, а две лучше. Это как раз про нас». Артём рассказывал о своих проблемах, я о своих. И так нам удалось наладить каждому душевное равновесие. Я всё время вспоминал Олю. Все эти годы, что прошли с момента вынесения приговора. Меня должны были посадить, но прежние контакты подсуетились, да и диагноз «маниакально-депрессивный синдром» сыграл на руку. Вместо того, чтобы сидеть 20 лет или пожизненно, я получил направление в психдиспансер. Даже это казалось стрёмным, но из двух зол лучше то, что меньше. Пять лет в лечебнице не самое страшное. Тем более, где-то через полгода после начала лечения я все же понял. У меня есть психологические проблемы. А проще, я реальный псих. Взрывной, безбашенный и слишком импульсивный. Полагаю, что все это из-за того, что было время, когда я по молодости принимал наркотики. Видно, они что-то сожгли в моем мозге, поэтому я не понимал, что творил. Неверная жена и ее нагуленные дети пошли в расход. Только спустя много лет я понял, какой кошмарный отдал приказ. А ведь тогда мне это казалось справедливым. Нет, оно не было справедливым. Нужно было просто выставить ее, развестись и забыть. Но я ведь не хотел прослыть рогоносцам. Не хотел выносить цор из избы. Проще было отдать приказ ее замочить. Вот я и отдал его. И взял на себя грех. Что бы было сейчас, если бы я тогда мыслил здраво? Все было бы иначе. И самое главное, я бы не встретил Олю. В такие моменты понимаешь, что народные пословицы и поговорки имеют под собой мудрость. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Правда, моё несчастье продлилось слишком мало. Я помню день, когда её ко мне привезли. Сначала совсем не понимал, что мы созданы друг для друга. Совсем не осознавал, что именно она перевернёт мою жизнь с ног на голову. Не предполагал, что она та единственная, способная сделать меня человеком. Да нормально всё. Тебе показалось. Чего хотел, почему приехал? Посмотрел я вопросительно на него. «Поехали на Мальдивы». «Шутишь, что ли?» — усмехнулся. «Нет, просто интуиция подсказывает, что поехать надо». «Нет времени. Недельку можешь выкроить». «Как ты представляешь это? Два мужика едут на Мальдивы». Не смог сдержать смех. «Думаешь, свободные девушки туда не летают? Еще как летают. Вот и найдем себе компанию». «Мне сейчас недалеких интрижек. Я бы хотел вернуть свою одну-единственную». «Хопаньки, а кто это?» ты мне не рассказывал уже неважно все равно никакого шанса я взглянул в свой ежедневник который вел по старинке в бумажном виде Хм, а почему бы и не развеяться на пару дней хорошо я еду ты смотрел отели билеты в аэропорт мы с артемом приехали заранее в зоне ожидания сидел за ноутбуком и доделывал последние дела мы решили слетать ровно на пять дней а потом снова в деловую круговерть Может и правда морской бриз, палящее солнце и атмосфера полного расслабона мне будут полезны. Как вдруг я увидел ее. Протерев глаза, чуть не завизжал, словно резаная свинья. О, Господи! Оля! Тема склонился к другу, сидящему справа от меня. Видишь ту девушку? Произнес, натягивая на лоб кепку. Встроенная шатенка? Да. Ну, вижу, и что. Это она. Кто она? Любовь всей моей жизни. Да ты шутишь? Или влюбился с первого взгляда? «Я ее знаю. Ее зовут Оля. Слушай, подойди к сотруднику на нашем выходе в самолет и попроси, чтобы нам заменили посадочные. Они этого не сделают. Тогда попроси, чтобы нам сказали, где она сидит». «Олег, ты что? Этого никто делать не будет». «На лапу дай. Что ты, не знаешь как?» Я терял терпение. «Зачем тебе? Места в самолете будет достаточно. Мы должны сесть в другой части самолета». «Ну что ты паникуешь? Давай первыми зайдем в самолет. Пойдем в хвост». Посидишь на кухне бортпроводников или в толчке. Только я не пойму. Если она любовь всей твоей жизни, то почему ты прячешься? О, я такого джекпота и не ожидал. Если она меня увидит здесь, то на самолет не сядет. Да, интересные у вас отношения. Он с ума по ней сходит. Она скрывается. Настоящая взаимная любовь. Засмеялся. Я сейчас подойду к представителю и попрошу нас запустить на пару минут раньше основного объявления на посадку. Она точно тогда не должна тебя увидеть. Спасибо. Мы же друзья.